Всем делом орудует буфетчик и два здоровенных вышибалы, они же скупщики краденого. Они выплывают во время уж очень крупных скандалов и бьют направо и налево, а в помощь им всегда становятся завсегдатые, которые дружат с ними, как с нужными людьми, с которыми дело делают по сбыту краденого и пользуются у них приютом, когда опасно ночевать в ночлежках или в своих хазах. Сюда же никакая полиция никогда не заглядывала. Разве что городовые соседние будки, да и то с самыми благими намерениями получить бутылку водки. И притом дальше общего зала не ходили, а зал только парадная половина ада. Другую половину звали Треисподнея. В нее было два входа, один общий с бульвара, а другой с Грачевки, где также исчезали неизвимосты тротуара, особенно когда приходилось тащить узлы, что через зал все-таки как-то неудобно. Тре подне занимала такую же по величине половину подземелья и состояла из коридоров, по обеим сторонам которых были большие коморки, известные под названием «Маленькие», Адских кузниц а две большие чертовых мельниц Здесь грачевские шулера метали банк. В этой половине было всегда тихо Пьянство не допускали вышибалы Одного слова или молчаливого жеста их все боялись Чертовы мельницы молотили круглые сутки когда составлялась стоящее дело игра. Круглые сутки в маленьких коморках делалось дело то тырбанка сламу, то есть дележ награбленного участниками и продажи его, то исполнение заказов по фальшивым паспортам или другим подложным документам особыми спецами. Несколько коморок были обставлены как спальни, Двухспальная кровать с соломенным атрансом. Опять-таки только для почетных гостей и их марух Заходили сюда иногда косматые студенты, пели дубинушку в зале, шумели, пользуясь уважением бродяка и даже вышибал, отводившим им коморки, когда не находилось мест в зале. Так было в шестидесятых годах, так было и в семидесятых годах в аду, только прежде было проще – преисподнюю, и в адские кузницы пускались пары с улицы, и в коморки ходили из зала запросто всякие гости, кому надо было уединиться. Иногда в 70-х годах в ад заходили почетные гости, актеры народного театра и артистического кружка для изучения типов. Бывали Киреев, Полтавцев, Вася Васильев. Тогда полиция не заглядывала сюда, да и после, когда уже существовали сыскная полиция, обходов никаких не было, да они ни к чему бы не повели. Под домом были подземные ходы, оставшиеся от водопровода, устроенного еще в Екатерининские времена. В конце прошлого столетия при Канализационных работах Наткнулись на один из таких ходов Под воротами этого дома Когда уже ада не было А существовали лишь подвальные помещения С трактиром ад Связана история первого покушения На Александра II 4 апреля 1866 года Здесь происходили заседания На которых и разрабатывали план «Нападение на царя». В 1863 году в Москве образовался кружок молодежи, постановивший бороться активно с правительством. Это были студенты университета и сельскохозяйственной академии. В 1865 году, когда число участников увеличилось, кружок получил название «Организация». Организатором и душой кружка был студент Ишутин, стоявшей во главе группы, квартировавшей в доме мещанки Ипатовой по Большому Спасскому переулку в каретном ряду. По имени этого дома группа называлась Ипатовцами. Здесь и зародилась мысль о целеубийстве, неизвестная другим членам организации. Ипатовцы для своих конспиративных заседаний избрали самое удобное место – трактир «Ад», где никто не мешал им собираться в сокровенных адских кузницах. Вот по имени этого притона группа и шутинцев и называла себя Ад. Кроме трактира Ад, они собирались еще на Большой бронный в развалившемся доме Чебышева, где тоже квартировали некоторые адовцы, называвшие себя смертниками, то есть обреченными на смерть. В числе их был и Каракозов, неудачно стрелявший в царя. Последовавшая затем масса арестов терроризировала Москву, девять адовцев были посланы на каторгу, Каракозов был повешен. В Москве все были так перепуганы, что никто и заикнуться не смел о каракозовском покушении. Так все и забылось. Еще в прошлом столетии упоминалось о связи ада с каракозовским процессом. Но писать об этом, конечно, было нельзя. Только в очень дружеских беседах старые писатели Златовратский, Успенский, Дмитриев, Нефедов и Петр Кичеев вспоминали ад и чебыши. Знали подробности некоторые из старых сотрудников «Русских ведомостей», среди которых был один из главных участников адской группы. Это Николаев, осужденный по Каракозовскому процессу в первой группе на 12 лет каторжных работ. Уже в конце 80-х годов он появился в Москве и сделался постоянным сотрудником русских ведомостей, как переводчик, кроме того, писал в русской мысли. В Москве ему жить было рискованно, и он ютился по маленьким ближайшим городкам, но часто наезжал в Москву, останавливаясь у друзей. В редакции, кроме самых близких людей, мало кто знал его прошлое, но с друзьями он делился своими воспоминаниями. Этому последнему каракозовцу немного не удалось дожить до каракозовской выставки в Музее революции В 1926 году.